Октябрь 3. Утверждаю непоколебимость основ. называемых так, потому что на них зиждется космос, подобно основе, на которой ткется узор. Узоры жизни во всем ее разнообразии рисуются на единой основе. Меняется все и течет, меняя формы своего выражения. Основы же остаются неизменяемыми. Повторение их полезно же само по себе, ибо создает устойчивость мышления. Напомним, двухполюсность каждой проявленной вещи, единой в себе, но двойственной в проявлении. Цикличность спирали больших и малых явлений. Жизнь и смерть формы, как выражение вечной сущности жизни бессмертной в себе. Вневременность и внепространственность Духа, проявляющегося во времени и в пространстве, бессмертие Духа при смертности и временности, облекающего оболочек. Непрерывность его существования, беспредельность во всем, выраженная в видимых предельных формах и познаваемость через них, беспредельность иерархии света и лестницы жизни проявленных форм, эволюции сущего, огненное основание проявленного мира, бесконечность миров видимого и невидимого глазу космоса, беспредельные возможности развития могущества духа, сужденные человеку от начала времен, и путь бесконечный по звездам, мир двойственный, мир тройственный, мир семиричный, всем в человеке, в микрокосме его. Воистину сказано, верно, вы боги. Хочу научить прилагать к явлениям жизни беспредельность и мерку. Мысли приходят и уходят, чувства вспыхивают и гаснут, настроения меняются постоянно. Но тот, кто в себе отмечает изменения эти, то должен стоять и стоять их поверх и над ними». Отождествлять себя с ними значит погружать сознание в царство временного и приходящего, подниматься над ними значит мерую беспредельность их измерять и видеть их предельную сущность. Проходит все, сказано верно, не проходит только тот, кто проходимость всего отмечает и видит мелькание дней и ночей при осознании в себе смотрящего вечно. Безмолвный рекордер. Молчаливый свидетель, отмечающий времени бег и смену явлений, пусть он, и только лишь он, сущий внутри жизни, пребудет мирилом, как в большом, так и в малом. Вся земная жизнь человека проходит перед осознающим центром, как нечто, постоянно меняющееся во внешнем выражении, но объединенное связывающим его сознанием. Это сознание есть слабый прообраз или отражение сущности, смотрящего вечно и затемненного в человеке волнами внешних впечатлений. Можно приблизить молчаливо смотрящего, если на него сделать упор, и чаще устремлять к нему мысль. Станет он ближе тогда, и сознание сможем приблизить к постижению неприходящей сущности духа безмолвный свидетель, вечно смотрящий внутри на жизни поток.